Глава двадцать 26. Хозяин трактира добродушно позволил провести допрос в его заведении, за что я был безмерно ему благодарен. Кружка пива, которую мне поставила его жена, уже давно опустела, и не одна. Я поздно вспомнил, что у меня имеется сопротивление ядам, а спирт, как вы знаете, тоже яд. Получилось так, что я могу пить сколько влезет, и не объению, так как умение быстро нейтрализует алкоголь. Проблема лишь в том, что удовольствия от этого практически никакого. Ну да, вкусная водичка. А вот легкого хмельного чувства не было. Но на тот момент оно мне и не требовалось. Ведь нам необходимо расследовать дело таинственного ланьяка. И почему-то не отпускала мысль, что изгнанный кузнец имеет к этому прямое отношение. После разговора с Гербламсером к нам с Ирдой и Жули под женщина в белом платке, что встречала нас у ворот. Разговор с ней не особо заладился. Она то и дело косилась на тифлинга с пренебрежительным взглядом, будто моя подруга лично увела у нее любовника. Ай, бабья натура. Вот надо же показаться настолько глупой и при этом чувствовать себя агнцем Божьим. Второй жертвой оказался паренек, племянник женщины. Его нашли недалеко от чистокола, и эта смерть тоже была жуткой, но вдвойне, так как он от кого-то убегал. Это было понятно так, как на лице парня застыл животный ужас. К тому же он спешил в поселок из леса, но прямо посреди дороги вырвались острые корни, пронзившие его насквозь в нескольких местах и образовавшие вокруг своеобразный кокон. К счастью, нам не довелось стать свидетелями этого зрелища, но по словам рассказчицы, крови было столько, что сапоги чавкали в траве. «Врет и не краснеет, прошептала мне на ухо Ирда. когда женщина ушла? Даже в тебе не будет столько крови. Может быть. Я не стал спорить. А попросил еще кружечку пива. Хозяйка только хмыкнула и поставила на стол пенный напиток. "И как тебе удается?» — с улыбкой спросила Ирда. "Сам не знаю", пожал я плечами. "Просто в хорошей компании всегда легко пьется». Тифлинг смущенно отвела взгляд. В этот момент напротив нас с грохотом опустился пинг, чуть ли не с головой укутанный в разнообразное тряпьё. "Звали?" рявкнул он. "Возможно?" Я вопросительно вскинул бровь. Вы кто? Свистоблеск. Ухнул тот, отчего я невольно вздрогнул. Вы хотели узнать о моей матери? Ее тоже убили. А-а, на мгновение я замялся. Не похоже, чтобы вы сильно переживали. Она всегда воспитывала меня настоящим мужиком. А мужики не ревут, блядь. С этими словами он покосился на Гербламсера. Отлично. Перед нами типичный мужлан. Наверное, в королевстве гномов таких будем встречать на каждом шагу. Ладно, протянул я. И что же произошло? Поток ругани увеличивался с каждым новым предложением. К тому же, Пинг заказал себе пиво, хотя Кентушбик была явно этим недовольна. Однако он клиент, а его слово закон. Видимо, у хозяина трактира и этого Ахламона не самые лучшие отношения. Впрочем, здесь вообще все ведут себя грубовато что вполне логично для потомков гномов. Мать свистаблеска звали Штуптушки, что, что весьма гармонировало с шепелеявостью старухи. Женщина давно потеряла зрение, но благодаря этому обрела отличный слух. А еще у нее было умение видеть истинную суть пингов, и не только их, но и других разумных существ. Наверное, она знала убийцу, пробасил пинг, после чего рыгнул и вытер широкой ладонью густую бороду. Не удивлюсь, если это мой названный братец «Опаньки! А вот сейчас интересно. Я снова недоверчиво покосился на магичку, но та сделала вид, что не замечает мой взгляд. И почему ты утаиваешь такие подробности? И кто же он? осторожно спросил я. Как кто? икнул Пинг и удивленно уставился на Жули. Ты не рассказала. Исктил был, конечно. И снова все дороги ведут к кузнецу!» — вздохнул я и взглянул на нашу нанимательницу. «Все ещё считаешь, что он здесь ни при чем?» Да, твердо заявила та. «У Исктилбл не было магической силы. А если и была, то он пропил все свои навыки. Вы не видели, в кого он превратился до того, как его изгнали. Если б встретили, то поняли, о чем я говорю. А с этим я соглашусь, кивнул наш собеседник и залпом осушил кружку. Исктилбл был оболтусом. Мать пригрела его в раннем детстве, когда родители его были убиты при набеге на поселок. Тогда много наших полегло. Но битва была знатной. Последние слова он выкрикнул чуть ли не с радостью и позвал хозяйку, чтобы ему принесли еще пиво. Вот только ничего в нем так и не проснулось. Как был разглядяем, так и остался идти того налево. Да уж, сложный мужичок. Ладно, вздохнул я. Но наведаться к его хижине все же придется. Хорошо, кивнула Жули. Сделаем, как посчитаешь нужным, но повторю, Он не имеет к этому отношения. Исктил был давно покинул наши края. "Откуда такая уверенность?" недоверчиво спросила Ирда. "Я была с ним знакома", прищурилась Магичка, а потом проверила все, что говорили. "Его нет в хижине, и давно там не было. Может, он уже погиб, или ушел, что вероятнее". "Успокойтесь", сурово произнес я, глядя на обоих. "Сейчас не время выяснять отношения". И повернулся к Пингу. И ещё что-то интересное, помнишь? За недолгим разговором я перешёл с ним на ты, так как сам Пинг вежливого обращения никак не проявлял. Хотя, судя по всему, и старался обходиться без похабщины и мата. Стоило поблагодарить, но я решил, что он обойдётся и без этого. Да, вроде ничего такого. Пожал тот плечами и почесал макушку. Помню, как укладывал её в кровать, а утром нашёл уже в корнях. Кстати, Я впервые подумал об этом, за что сам на себя обозлился. Что вы с ними делали? С корнями, что Да. Ничего, срубили и сожгли в печи. Чего добру пропадать? Добру. Да, уж нравы у вас дикие, как ни крути. Понятно, значит, никаких улик не осталось. Корни самые обычные, ответила Жули. После того, как убийца нашел своих жертв, из растений пропадала вся магическая сила. И они превращались в обычные деревяшки. Хорошо. Я откинулся на спинку лавки и потер переносицу. Слишком много всего, сложновато. С сыридиусом иту было проще. Ванзил мечом разрубил Все. готово. Здесь же надо что-то выяснять, кого-то искать, а следов как таковых нет. Только этот кузнец, который давно ушел, по словам Жули. Хотя доверие к ней пошатнулось. Почему она не договаривает? Нам ведь важно знать каждую мелочь. Свистоблеску ушел, мы остались втроем. Ты многое скрываешь, недовольно произнес я, повернувшись к магичке. В чем проблема? Никаких проблем нет, она покачала головой и постаралась придать голосу мягкости. Пойми, Валь, я все проверяла, но ничего не нашла. Дом кузнеца заброшен, а его следов и вовсе нет. Так может, он решил отомстить вашему поселку за то, что выгнали? предположила Ирда. Жулины мгновение вспыхнула. В ее глазах снова появился нездоровый блеск, но женщина быстро успокоилась и ответила вполне уверенно. "Исключено. Я бы почувствовала его. Говорю же, магии убийцам мне неизвестна, а сила из Ктибла, хоть и очень слабые, я прекрасно помню. Надо искать дальше". "Согласен", кивнул я в ответ. "Но для начала опросим родителей последней жертвы". "А вот это плохая идея». к нам подсела хозяйка трактира". У них сейчас горе. Вы ничего не выведаете. Обрадают на взгляд, даже слово сказать не в силах. А если начнете опрашивать, то могут сорваться и наделать глупостей. Каких? удивился я. Не знаю, пожала она плечами. Мало ли, что у них на уме. Сам ведь понимаете, вчера все было отлично, а утром такое. Да уж, вздохнула Ирда. Жутко, конечно. «Еще как, кивнула Кинтушбик. И тут на ее глаза навернулись слезы. "Простите", прошептала женщина, вытирая лицо. "Не могу об этом просто так говорить", сразу вспоминаю Трибехкри. "Успокойся", попросил я. "Мы пока сходим к домику кузнеца, а потом, если родители последние погибшие успокоились, поговорим". "Ладушки". Она попыталась улыбнуться, но вышло довольно плохо. Мы втроём встали из-за стола и направились к выходу. А когда вышли на улицу, Жули не удержалась и задала давно терзавший ее вопрос. Ты мне не доверяешь, Давал? В каком смысле? Не понял я, щурясь на ярком солнце. Хочешь найти их к несмотря на мои подсказки? Я хочу найти убийцу, Жули, повернулся я к ней и посмотрел прямо в глаза. Если им окажется ваш изгнанный кузнец, хорошо. Если нет, будем искать дальше. Мне абсолютно начихать, кто им будет. Главное, остановить маньяка. Но не успели мы сделать и нескольких шагов, как со стороны площади послышались угрожающие крики. И, к сожалению, я знал, кому принадлежит голос. "Гриш Рари", пробормотал я и тут же превратился в тень, так как передвигаться в таком обличье было намного быстрее. Пролетев сотню метров, я увидел небольшую группу пингов, окруживших нашу зеленую подругу. Та рычала и грозила им секирой, поэтому никто не решался пойти в атаку. Оружие она держала в одной руке, а вот во второй сжимала дергающегося коротышку с разбитым носом. "Греш рари!" выкрикнул я, вынырнув в реальность напротив Арчанки. "Что здесь, их! проходимцы? Пшлеваны из села!" Крики пингов не позволили мне закончить. Я обернулся и встретился с разъярённой толпой, большую часть которой представляли женщины, что нисколько меня не удивило. Однако они готовы были ринуться в бой. Хотя я не понимал почему. И выяснить это, когда вокруг стоит такой гвалт, никак увы не получится. "Тихо!" рявкнул я. Вспышка и пламя объяло все мое тело. Пинги моментально заткнулись и попятились со страхом в глазах. Огонь угас через секунду. Ого, охренеть, что это было? Я всего лишь хотел зажечь пламя на руке, как обычно делал, но вышло намного эпичнее. Правда, маны потратил немало, но оно того стоило. Тише, уже спокойнее повторил я и посмотрел на свою подругу, которая не сводила с меня недоуменный взгляд. Что случилось? Орченкова вмиг пришла в себя и со злостью встряхнула зажатого коротышку. "Тот думала, что это глупости, но нет. Полез ко мне в кровать, когда я спала". "Врёшь", заорала одна из женщин, стоявших слева от нас. "Мой муж никогда б на такую дылду, как ты, даже не посмотрел". «Дылду?» Аширель Гришрари, показав клыки, отчего толпа сделала еще шаг назад. "Нок, ну повтори! Успокойся и ты". Я встал между ними, строго посмотрев на Арчанку. "Объясни толком, каким образом он попал в дом Жули?" "А мне это откуда знать?" воскликнула Гришрари. К этому моменту к нам подбежали Ирда и Магичка. Увидев дрожащего пинга в руках Арчанки, Жули распахнула от удивления глаза. "Каримар?" прошептала она, но ее услышали. Чего так вылобилась на моего мужа? вновь воскликнула та баба, что ругалась на Арчанку. Магичка бросила на нее беглый взгляд, после чего посмотрела на меня. Вал, это может плохо кончиться. Каримарн не виноват, что сегодня дома не я. В каком смысле сегодня? не унималась крикливая женщина. Но я ее прекрасно понимал. Объясни, выжидающе посмотрел я на магичку. Та вздохнула, опустив взор, после чего усмехнулась и гордо вскинув голову ответила. Он захаживал иногда. Так, по-дружески. По-мужски. Говорил, дома его игнорят постоянно, то голова болит, то зуб ноет, то мозги из ушей вытекают от вечного крика. Брешешь, гадина! — Вновь взревела судя по всему рогатая бабёнка. На «Да чтоб мой муж с кем-то из вас? Она говорит правду. Внезапно среди толпы раздался рубкий женский голос. Коримаре ко мне приходил несколько раз. Правда, я его отшила на последней встрече. Ты что такое говоришь, подруга? Да, теперь я понимаю, мужика с такой горластой женой никто не уживётся. Да мы ж с тобой сама виновата, воскликнула Жули и обратилась ко мне. Давайте займёмся настоящим делом. Хорошо, кивнул я и посмотрел на собравшихся. Довольны? А теперь расходимся. Я повернулся к орчанке. «Гришрари, выкинь каку, нам пора в дорогу. Ты ведь с нами? С превеликим удовольствием, произнесла она и, отшвырнув мужичка, первой пошла по дороге, когда толпа расступилась.